Глава девятнадцатая. «Он хороший!» Как угорелая бросилась в спальню, где застала мелкую оторву на полу, присевшую у осколков моей кошки. Изящной фарфоровой статуэтки, которую мне подарил Степан на день рождения, когда мы еще были вместе. Статуэтка так сильно нравилась мне, что даже когда мы расстались, рука не поднялась ее выбросить. «Так-так-так», — строго произнесла я, уперев кулаки в бока. Малышка вздрогнула, обернулась и уставилась на меня виноватыми глазками. «Прости, шумахер, я только посмотреть хотела и случайно уронила», — расстроенно призналась ляська. Казалось, она вот-вот заплачет. Всю мою злость как рукой сняла и сердце затопило нежностью по отношению к этому чудо-ребенку. «Ничего страшного», — вздохнула я. «Аккуратно вставай, не прикасайся к осколкам руками, а то не дай бог порежешься». «Прости», — снова проникновенно повторила Лязька. «Да все нормально», — отмахнулась я но мелкая продолжала смотреть на меня своими огромными глазами, полными искреннего сожаления. «Прости, мне даже стало как-то неловко. Но чего она так сильно переживает?» Присела на корточки напротив и взяла малышку за руку. «Ничего страшного, лясенька. Мне эта кошка все равно не нравилась». «Правда?» — всхлипнула она. «Правда, правда». «Она была милая». «Да, она была милая, но мне не нравилось. Так бывает». Ребенок посмотрел на меня с сомнением, но спорить все же не стал. «Ну, идем за веником, надо убрать осколки», — подмигнула ей я. «Идем», — вздохнула Ляся. «Вскоре мы дружно все прибрали». Я держала совок, Ляся старательно заметала туда стекло. Потом помыли руки, отправились на кухню, и я поставила перед малышкой тарелку с рыбным стейком. «Это что, рыба?» «Фу!» Тут же наморщила нос Ляська. «Почему фу? Ты попробуй сначала». «Есть что-нибудь другое?» Я озадаченно почесала голову. «Могу быстренько кашу сварить». Каша, фу, я такое не ем. А что же ты ешь? Есть мороженое. Я расхохоталась. Ну, дорогая моя, мороженое – это лакомство. Перед тем, как получить лакомство, надо поесть полезную еду. Фрукты полезные? Полезные. Тогда можно мне банан, а потом мороженое? А. «А есть банановое мороженое?» Я снова прыснула. «Ну ты хитрюга!» «Что?» Невинно захлопала глазками лязька. «Фрукты полезные. Банан-фрукт. Сначала полезное – банан. Потом лакомство – мороженое. А если банановое мороженое, то сразу и вкусно, и полезно». Я только развела руками. «Вот логика железная у ребенка». И ведь не поспоришь. Нет уж, подруга, давай-ка мы с тобой еще подумаем. Ляська тяжело вздохнула и надулась, как мышь на крупу. А где Рома? Поинтересовалась она, вдруг опомнившись и завертев головой по сторонам, будто ее дядя мог прятаться где-то за мебелью. Уехал по делам, скоро вернется. С неестественной улыбкой ответила я стараясь не обращать внимания на то, с какой силой заскребло в груди. «Позвони ему, пусть привезет мне наггетсы», – потребовала малявка. «Ага, вот еще», – хмыкнула я. «У меня и телефона-то его нет». «У меня есть», – заявила Лязька, отодвинув рукав кофточки на запястье и принявшись тыкать пальчиком в свои наручные часы. «Погоди, не надо ему звонить». Слишком громко выпалила я. Ребенок уставился на меня, удивленно хлопая глазами. «Ну что мы, без него не справимся!» Примирительно улыбнулась я. «Тем более наггетсы ты сегодня уже ела. Давай лучше что-нибудь новенькое придумаем». «Что?» С недоверием поинтересовалась она. «О!» «А знаешь, какое блюдо я любила больше всего кушать в детстве?» С притворным воодушевлением спросила я. «Какое?» «Макароны с сыром». «Макароны с сыром я тоже люблю», – невозмутимо заявил ребенок. «Так что же ты молчала, дорогая?» – обрадовалась я. «Сейчас я их быстренько приготовлю. Будешь мне помогать?» «Да». Спустя 15 минут у нас уже все было готово. Любимое блюдо из моего детства мы с Лясей умяли довольно быстро. Съели по целой тарелке. Попробовали и рыбку. И, о чудо, рыба-то оказалась совсем не фу, а вполне себе неплохая. Поужинав, мы с Лясей разложили все ее куклы на кровати, и ребенок принялся меня с каждой знакомить, попутно рассказывая мне про своих друзей из детского сада. Надо сказать, рассказ оказался довольно увлекательным. Я слушала, открыв рот, и даже забыла про время. «А когда ты ходила в садик, у тебя был муж?» Деловито поинтересовалась Ляся в очередной раз заставив меня сильнее расплыться в улыбке и без того весь вечер нисходящий с моих губ. «Нет, не было». «А потом, у тебя был муж?» «Нет, у меня пока еще ни разу не было мужа, Лясик». «Может быть, ты поженишься на Роме? Он хороший». На полном серьезе предложил ребенок. И снова мои губы растянулись до самых ушей от умиления и сердце как-то странно ёкнуло в груди. «Мама говорит, Роме нужна хорошая жена. Ты хорошая». «Мне очень приятно, зайка, что ты так считаешь». «Так что, поженишься тогда на Роме?» Я не выдержала и снова рассмеялась. «Боюсь, что быть хорошими недостаточно, чтобы пожениться». «А что достаточно?» Озадаченно поинтересовался ребенок. «Ну, еще должна быть любовь». «А ты любишь Рому?» Я натурально смутилась перед маленькой девочкой, не представляя, что ответить. Врать детям нехорошо, поэтому очень хотелось ответить искренне. «Хочешь секрет?» Подмигнула ей я. «Хочу. Я очень любила Рому, когда мы были маленькими». Но Леосю такой ответ не устроил. «А сейчас любишь?» Тут же спросила она. «Сейчас... Как бы тебе сказать? У взрослых не все так легко». Совершенно растерялась я. «Значит, не любишь?» «Ну, почему сразу не люблю? Твой дядя и правда очень хороший. Его невозможно не полюбить, по-моему». Вздрогнула, когда заметила боковым зрением мужскую фигуру в дверном проеме комнаты и едва не завизжала. «Господи, Рома, ты меня напугал!» Похоже, мы с Лясей так увлеклись разговором, что даже не услышали, как открылась входная дверь моей квартиры и вернулся Кораблёв.